13. Там были выставлены детские книжки. Места на столе было не слишком много, а потому книжек насчитывалось всего около дюжины. «Алиса в стране чудес», «Хоббит», «Том Сойер» и тому подобное. Внимание Джейка привлекла книжка, явно предназначенная для совсем маленьких детей. На ярко-зеленой обложке пыхтя. Забирался на пригорок паровозик с человечьим лицом, на его предохранительной решетке ярко-розовой играла радостная широкая улыбка, а веселый глаз — фара, словно приглашал Джейка Чемберса заглянуть в книгу и прочесть все от корки до корки. Чарли Чух-Чух, значилось на титуле, текст и иллюстрации Берил Иббанс. Мальчик мгновенно вспомнил свое итоговое эссе с фотографией амтраковского поезда на первом листе и словами «Чух-чух» раз за разом, повторявшимся в тексте. Он схватил книжку и накривко вцепился в нее, точно та могла улететь, если бы он ослабил хватку, и, глядя на обложку, обнаружил, что улыбка Чарли Чух-чуха не внушает ему доверия. — С виду ты веселый и счастливый, но, сдается мне, это сплошное притворство, — подумал он, — мне вовсе не кажется, что ты счастлив и весел, и что Чарли — твое настоящее имя. — Безумные мысли, вне всяких сомнений, безумные, но чутье подсказывало Джейку, что безумием тут и не пахнет. Ему эти мысли казались здравыми, справедливыми. Рядом с тем местом, откуда Джейк взял Чарли Чух-Чуха, расположилась потрепанная книжка в мягкой обложке, нещадно изорванной и заклеенной пожелтевшим от времени скотчем. Рисунок изображал озадаченных мальчика и девочку. Над головой у них рос лес вопросительных знаков. Книжка называлась «Угадай-дай-дай. Дай. Загадки и зубодробительны. Задачи для всех». Имя автора не значилось. Сунув Чарли, чух-чуха, под мышку, Джейк взял сборник загадок. Раскрыв его на удачу, он увидел следующее. «Что растворяется, но не исчезает?» «Дверь?» — пробормотал Джейк. Он почувствовал, как лоб, руки, все его тело покрываются испариной. «Дверь?» «Что-нибудь нашел, сынок?» Полюбопытствовал негромкий, спокойный голос. Джейк обернулся и увидел стоящего в конце прилавка, толстого дядьку, в белой рубашке с расстегнутым бородом. Руки толстяк держал в карманах просторных, габардиновых штанов. Очки были сдвинуты на сияющий купол лысины. — Да, — лихорадочно подтвердил Джейк, — вот эти две, они продаются? — Все, что здесь есть, продается, — сказал толстяк. И дом бы продавался, будь я его владельцем. Увы, я всего-навсего арендатор. Он протянул руку за книгами. На мгновение Джейк всем своим существом воспротивился. Потом неохотно отдал свои находки. У него родилось нелепое опасение, что толстый дядька убежит с ними. Тогда при малейшем намеке на нечто подобное Джейк кинется на продавца, вырвет книжки у него из рук и улепетнет. Эти книжки ему необходимы. — Ну, тес юноша, давайте поглядим, что тут у вас, — сказал Толстяк. — Кстати, я Башнер. Кэлвин Башнер. Он подал Джейку руку. Глаза мальчика расширились, и он невольно отступил на шаг. Что — Что? Толстяк с интересом посмотрел на него. — Кэлвин Башнер. Которые из всех слов поношение на твоем наречии, о гибарийский скиталец? — А? — Я просто хотел сказать, что вид у тебя такой, будто кто-то воткнул тебе в попу. Палец, паренек. — А, извините. Джейк пожал большую мягкую руку мистера Башнера, надеясь, что тот не станет докапываться до сути. Когда продавец назвался, сердце у Джейка ёкнуло, но почему он не знал?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 Похож на мальчугана, который решил, что в такой славный денек грех сидеть в школе. Э, нет, мы закончили учиться в прошлую пятницу. Башнер усмехнулся. Угу. Будьте уверочки. Стало быть, тебе позарез нужно заполучить эти две княженцы, а? Вообще-то занятно, что только люди мечтают добыть, во что бы то ни стало. Вот ты. Я бы сходу записал тебя. В поклоннике Роберта Говарда подумал бы, ага, этот парнишка ищет, где бы выгодно купить добрые старые издания Дональда М. Гранта с картинками Роя Кренкеля, окровавленные мечи, могучие мускулы и Конан-варвар, прорубающиеся сквозь орды стегийцев. Вообще-то звучит очень славно, а это для, для моего младшего братишки, у него на той неделе день, день рождения. Келвин Башнер большим пальцем поддел очки, спустил их на нос и повнимательнее присмотрелся к Джейку. «В самом деле, а мне кажется, ты единственный ребенок в семье. Ты у папочки с мамочкой один, если я хоть раз видел единственное чадо. И сейчас наслаждаешься самоволкой в день, когда Мистерис май в зеленых одеждах трепещет у самого входа в тенистые долы июня». — Простите? — важно. Весна неизменно настраивает меня на Уильям Куперовский лад. Уильям Купер — английский поэт — Люди создания странные, но интересные. Техасец. Я прав? — Наверное, — осторожно ответил Джейк. Он не мог решить, нравится ему этот чудак или нет. Один из тех, кто листал книги за стойкой прилавком, круто развернулся вместе с табуреткой. В одной руке он держал чашку кофе, в другой — затрепанный экземпляр чумы. «Брось дразнить мальца и продай ему книжки, Кэл», — сказал он. «Если поторопишься, то до светоприставления мы успеем сгонять партийку в шахматы». «Моя натура и поспешность несовместны», — заявил Кэл, однако открыл Чарли Чух-Чуха и взглянул на цену, проставленную карандашом на форзаце. Книжка довольно заурядная, однако данный экземпляр в необычно хорошем состоянии. Малышня обычно отделывает любимые книжки, как бог черепаху. Я мог бы выручить за нее двенадцать долларов. «Проклятый мошенник», — сказал мужчина, читавший чему и остальные листальщики захохотали. Келвин Башнер и ухом не повел. Но рука не поднимается, содрать с тебя такую уйму деньжищ в такой день, семь зелененьких и книжка твоя, плюс, само собой, налог, загадки можешь взять так, считай это моим даром мальчику, которому достало ума в последний, настоящий весенний день, подхватиться и удрать на волю в помпасы. Джейк выудил из кармана кошелек и с беспокойством открыл его, опасаясь, что ушел из, из дому всего с тремя или четырьмя долларами. Однако ему везло. В кошельке лежали пятерка и три однодолларовых купюры. Он протянул деньги Башнеру, который, небрежно сложив доллары, затолкал их в один карман, а из другого извлек сдачу. — Не спеши уходить, Джейк, раз уж ты здесь, иди-ка к стойке выпей чашечку кофе и когда я в пух и прах разнесу ревматическую старую киевскую защиту эрона дипно глаза у тебя от изумления сделаются большими как блюдца и чего захотел сказал мужчина читавший чему по видимому ээрон дипну я бы не прочь но не могу я мне надо в одно место ладно Если только это место — не школа. Джейк ухмыльнулся. «Нет, не школа. В той стороне лежит безумие». Башнер громко расхохотался и снова вздел очки на макушку. «Неплохо, совсем неплохо. Быть может, подрастающее поколение все-таки не совсем пропащее. Эрон, что ты думаешь?» Пропащее, пропащее, сказал Эрон. «Этот мальчик просто исключение исправил». «Может быть». — Не обижайся на старого пердона, он циник, — сказал Кэлвин Башнер. — Жми дальше, огибарийский скиталец. Хотел бы я, чтобы мне снова было десять или одиннадцать, и впереди ждал бы такой же прекрасный день. — Спасибо за книжки, — сказал Джейк. — Без проблем. Для того мы тут и сидим. Заходи как-нибудь. — Я бы с удовольствием. — Ну так ты знаешь, где мы есть. — — Да, — подумал Джейк, — вот бы еще знать, где я.